Глава 16 Каникулы начались. «Лето! Тоже мне!» – ворчала Катерина, глядя на унылый дождь, напоминавший про серую осень. «Холод собачий! Он даже полкан на крыльцо перебрался. У его будки прямо у озера разлилось. «Не ворчи! Тебе не идет!» – важно отвечал Баюн, который читал какую-то толстую книгу. На зиму тоже жаловалась. А какая зима получилась отличная. Это да, правда. боюсь, а как вы сможете вернуться в Лукоморье? Катя наконец решилась задать вопрос, который ее очень беспокоил. Как-то как. Ты нас и вернешь. Что? Баюн, как я могу? Так как же, как и все остальные дела? дела. Словами, то есть? Невозмутимо ответил Баюн. А у Катерины запрыгали перед глазами жуткие сцены. Вот она говорит что-то, и все их сказочные герои попадают в какой-нибудь африканский эпос. Или там скандинавские мифы. И за ними начинают толпой носиться тролли. Не получится, мы туда не пойдем. также невозмутимо урлыкнул Баюн. И отложив книгу, повернулся к Катерине. Не волнуйся, пожалуйста. Как ты опять мои мысли читаешь? Удивилась Катя. «А ты очень громко думаешь, просто в крик. Ты пойми, ты сказочница, ты можешь очень многое в сказке делать. И войти туда, и выйти ты тоже можешь запросто. Кого хочешь туда привести увести это твой талант. А вот закинуть нас куда-то в ненужное место ты можешь, конечно, но только если сама захочешь, а ты точно не захочешь». А если случайно получится, то мы туда не пойдем. Баюш, ну как я могу пойти в сказку? Ты путаешь что-то. Да запросто, хоть сейчас. Катерина отбросила плед, который куталась для уютности, и встала. «Хочу попасть в сказку про колобка», — насмешливо объявила она. Не ты слова нужные не сказала, и вообще шутишь. А когда надо будет...» — Слова найдутся, и все получится. — Если тебе пледик не нужен, накинь на меня, а то как-то зябком, — поежился Баюн. Катерина вздохнула, укрыла кота и пошла вытереть крыльцо. Это приходилось делать регулярно, так как полкан, заскучав в тепле и сухости, периодически выскакивал под дождь и с надеждой нырял в лужу около буд, выяснив, что она по-прежнему мокрая, расстраивался, возвращался на крыльцо и укладывался там. Главная кошка их кошачьей стаи, Марго, сидела над полканом и выразительно крутила носом, принюхиваясь к запаху мокрой псины. Она удивлялась, почему две нормальные домашние собаки дрыхнут в кухне под столом на толстом мягком собачьем матрасе и ничем таким не пахнут, а этот ненормальный все время выскакивает под дождь и в дом не хочет. Хотя его и зовут. «Да я понимаю, если бы ты могла, ты бы лапы у виска покрутила», — согласилась с ней Катя. Вытерла пол и частично стены, набросила на полка на старое полотенце и, одев дождевик, вышла в сад. Шух! Мимо что-то пронеслось таким свистом, что Катя аж присела. «Ну куда ты прешься, Ась? Ну куда ж ты, проклятая, несешься, а?» Чуть девку не зашибла, деревяшка летучая. Над головой Катерины, заложив крутой вираж, остановилась ступа. Из нее свесилась голова бабы-яги. «Девка, напужали мы тебя!» Сочувствием уточняла голова. «Немножко напужали, то есть напугали», призналась Катерина. «В дождь! Заносят ее вправо, хоть тресни ее, все тут!» Пожаловалась яга Катя. «А где Лохмат или лохматый лежебок? Опять на печке, в тереме!» — Нет, у нас читает что-то. — Не, я к вам не ходок. У вас иконы, дом освещен. Я хоть и сказочная все-таки ведьма. Позови его, важное дело есть. Катерина кинулась к дому, скользя на мокрой траве. — Котик, котик, там тебе ега зовет. Баюн поднял сонные глаза. Он, конечно, уже успел уютно свернуться и почти заснуть. — И что? — осведомился он недовольно Говорит, что дело важное есть. А сюда она не ходит, ты же знаешь. «Я под дождь не пойду», — категорично заявил Баюн. «Если ей очень надо, открой окошко. Я с так поговорю». Катерина спорить не стала, открыла окно. Баюн очень нехотя сполз с кресла и, придерживая плед, волочающийся за ним по полу, как королевская мантия, подошел к окну и запрыгнул на стул. «Ну, и что ты хотела мне сказать?» — окликнул он Ягу. «Да вот же ж бока выходи!» Мегаде ленивой взวлана. Не-не-не-не-не-не, даже не проси. Что? хотел это?» Кот демонстративно зевнул, зная, что этим окончательно выведет его из себя. Да я тебе сейчас! Ега кружила около окна, пытаясь достать кота, но не смела сунуться в окно. Тогда она оттянула ветку яблони и резко ее отпустила. Полный заряд ледяной дождевой воды влетел в окно и обильно залил баюна. Тот моментально скинул плед, перелетел через подоконник и прыгнул на ступу, отчего она резко накоренилась. Катерина, открыв рот, смотрела, как яга, отчаянно ругаясь, втянула кота за шиворот в ступу и улетела к терему. Там послышался шум скандала и топот избы. Катя быстро выскочила из дома и кинулась туда. «Говорю тебе, вот только сейчас, это вообще, не знаю, что это такое!» Мне Финис позвонил, это точно, что делать-то? Сможет наша девка такое исправить? «Не представляю себе, может, ему вообще не сказочника, ветеринара надо, или этого, ну как его, психа ну, пс -п -п психоантера!» «Ега, не вопи, ты меня сначала намочила, потом чуть не угробила, а потом оглушила!» «Ну что, такого страшного-то?» тряхивался на крыльце терема Баюн, пытаясь высушить шкурку. Намочило, вот теперь вылизываться час надо. Ега нехорошо прищурилась, махнула рукой, и кот моментально стал похож на огромный серый шар. Шерсть мгновенно высохла, но и наэлектризовалась так, что от баюна летели искры. Ега, не смей шкурну трошать, это святое. Яга смягчилась и уже как-то повела рукой в воздухе. Искры со шкурки Баюна слетели, образовали маленькую шаровую молнию, которая тут же ударила в ближайший столб на улицу. «Баюн, я многое видела с Горынычем, но мне в голову не могло прийти, что он сойдет с ума!» Яга расстроенно сплеснула руками, чего Баюн опасливо попятился и спрятался за толстым резным столбиком крыльца. «Катя, Горыныч нашелся», — сообщил он оттуда. «Да лучше б мне находился. Он сбрендил. Что делать с сумасшедшим змеем?» Яга начала стремительно ходить по крыльцу терема. Крыльцо было большое, а она даже запыхалась. «Представь, он заявил, что не хочет возвращаться. Ему на Байкале лучше и спокойнее. Он на пенсии типа. Мы не стареем, паразит, чешуйчатый». — крикнула она куда-то, видимо, в сторону Байкала. Кот выразительно повел глазом на егу Катя вспомнила, что яга не выносит упоминаний про возраст, и усмехнулась про себя. Да, Горыныч, опрометчиво как-то, про пенсию. — Я ему покажу, я ему шоу устрою. — что ты еще здесь? — опустилась она на Катю. — Немедленно дуй на Байкал и заставь эту рептилию-переростка взять свои слова обратно, а то я ему их в глотку сама запихаю. «А почему в глотку, а не в глотке? У него же три головы!» Катерина так удивилась, что спросила самое первое, что ей пришло в голову. «Ха-ха! Три головы! А также шесть, девять и двенадцать! а да хоть двадцать четыре!» «Одна у него башка! Это дурная! От зубов до хвоста!» — бушевала яга. Но, заметив Катя на удивление, пояснил уже более спокойно. «Голова одна, но он приподнимает крылья и когда особенно ставит чешуйки!» «Делает, делает. Ну, код как это по науке теперь называют?» «Это вроде голограммы. Объемное изображение!» «Важно», — ответил кот. «Вот-вот, грамму эту голую. И получается много голов. Они богатыри могут мечами махать, сколько влезет. Все равно никакого вреда ему не будет. что ты фыркаешь?» Яга резко повернулась к коту, который наслаждался яговой версией слова «голограмма». Я не фыркаю, я чихаю, я простыл и пошел на печь. Куда ты не пойдешь? Полетишь на Байкал, сейчас же вот с ней. Вот я сивку вызвала с Байкала. Яга ткнула пальцем в Катю. Исключено. Под я не летаю. И вообще я пошел спать. Кот просочился мимо Яги в дверь и плотно ее за собой прикрыл. Катерина, видя, что немедленный отлет не состоится, Тоже собралась уходить домой. Но тут ее окликнула яга. «Евка, а ты уже знаешь, что делать-то будешь со змеем?» «Нет, мне даже думать страшно об этом. И как говорить с ним? Оно огнем выстрелит. Я его боюсь», — честно призналась Катя. «Это напрасно. Тебе он ничего не сделает, особенно если ты ему споешь. И выглядеть будешь красиво. Он красоту любит». Катерина попятилась и чуть не слетела со ступенек. — Есть любит? — ахнула она. — Да нет же, любоваться любит. Ни одной девицы не слопал, между прочим. Он рыбу есть любит, а не девок. Красть — да, брал, но не ел. Обросил спеть, а потом обратно отдавал. Обычно девицу свистнет, а за ней сразу богатыри несутся, мечами по машу для порядка. Он девицу и вернет. Правда, несколько краса из без богатырей попались. Пришлось самому летать, назад возвращать. Ты петь умеешь?» Катя призадумалась. ничего можно петь змею? Не песни Нюши же!» И тут её осенило. «А это подойдёт?» Она вздохнула в воздух и запела песню «Полонянок» из оперы «Князь Игорь». «Улетай на крыльях ветра, Ты в край родной, родная песня наша, Туда, где мы тебя свободно пели, Где было так привольно нам с тобою».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 Не то, чтобы Катя была любительницей оперы, вот уж нет, но она слышала мелодию эту по радио в машине, когда ехала с мамой на дачу, а потом нашла в интернете. И слушала, слушала, да так и выучила. Её завораживал напев, и слова на него ложились так мягко, стелились и плыли в мелодии. Музыкальный слух у Кати был абсолютный. Голос не сильный, но получилось красиво ега внимательно смотрела на Катерину, пока та пела. Кот появился со стороны улицы, вылез из окна, чтобы не скрипнуть дверью и не смутить девочку. Он смотрел огромными удивленными глазами, и Катя поняла, что она в полный голос никогда еще не пела при баяне, только так напевала. «Отлично! Просто отлично!» – обрадовалась ега Это даже гораздо лучше, чем я могла надеяться, и песня очень хороша. Да, ты меня опять удивила, негромко проговорил кот. А я-то еще думал, может, это, как там называется, досточку э, придумать. Кого? удивилась Катя. Досточку тонкую, э, фанеру, вспомнил. Думал, может, ты рот открывать будешь, а фанеру петь, смутился кот. Мне Фенис говорил, что сейчас так принято. Ну, что ты смеешься? Катерина обняла кота и с усилием приподняла его. Почему-то с этого момента она перестала бояться Горыныча совершенно. Некоторое время было потрачено на организацию поезд. Катя вместе с мамой и бабушкой собрала рюкзак, выслушала советы от папы и на от дедушки, уговорила бабушку не покупать огнезащитный костюм. Сивка уже пришел в гараж, готовясь к вылету. И вдруг... «Эй, соседи! Соседи!» «Конечно, как же! Разве можно обойтись без такого сюрприза перед важной поездкой?» В колоколитке стояли Гавриловы и трясли ее довольно настойчиво. Бабушка сказала что-то невнятное и пошла открывать. Гавриловы вошли, вальяжно оглядываясь по сторонам. «Мы тут кое-что выяснили!» — начал Гаврилов напористо. — Это вы соседский участок у нас перекупили? — Почему перекупили? — Просто купили у владельцев, — спокойно ответил дедушка. — Нет, вы нас обошли. Мы давно хотели его купить, просто цену сбивали. — Поздравляем вас. Вы сбивали не купили, а мы не торговались и купили. Не выдержала бабушка, не любившая Гавриловы в данный момент даже больше, чем обычно. — Не торговались? — «Как, совсем?» – даже с каким-то ужасом уточнила Гаврилова. «Да, совсем. А теперь вы нас извините, но мы заняты», – прозрачно намекнула мама. «Нет, не так быстро мы не уйдем. Это надо обсудить. Я понимаю, конечно, что таких как бы это лопухов поискать надо. Недаром вы нашего доходягу купили. Но не торговаться при покупке недвижимости? Там что, нефть?» Тогда мы объявим сделку недействительной, как только вы начнёте добычу. Гавриловы были предельно серьёзны. Катя, широко открыв глаза, смотрела на соседей. Это же надо такую дикость говорить. Да, а нашего дохлого коняги что давно не видно. Подох уже. Или всё-таки мозги включили на мясо сдали? Гаврилова говорила откровенно грубо, по-хамски, и, поняв, что всё правда и участка им не видать, хотела хотя бы злость сорвать на виновниках ее разочарование. Проговорив последние слова, она шагнула к гаражу и распахнула дверь, желая посмотреть, на месте ли старый дряхлый конь. Конь был на месте. Он повернул голову и, на нее посмотрел. Гаврилова широко открыла рот, из которого теперь не вылетало ни звука, и начала махать руками, делая знаки мужу. Тот подскочил к гаражу. — Что это? Как это? Это это тот конь? — Не, не может быть. Потом Гаврилов развернулся к жене и решительно произнес. — Мы сейчас же забираем его обратно. Это какое-то мошенничество. Мы продавали старого коня, а он, оказывается, совсем молодой. Да какой? уже сто раз лучше нашего. Да как ты не увидела? — Сейчас. Как же? Перед Гавриловыми очутилась бабушка с договором в руках. «Покупка оформлена по всем правилам. Ничего вы не получите и никого не уведете». Бабушка была настроена воинственно. «Иди прочь, ведьма! Коня я забираю, а с вами еще разберусь рявкнул Гаврилов. И тут случилось сразу несколько событий. Решительно отодвинув метлой папу и дедушку, которые спешили на помощь, и успокаивающе кивнув головой бабушки, маме Екатерине, Гавриловым приблизилась ега и с видимым удовольствием их осмотрела. — Это что ещё за старуха? — небрежно прищурилась Гаврилова. И если и было что-то, чем она могла ухудшить и без того плачевное своё положение, то это было именно упоминание о возрасте еги. — Это, гражданочка, а вам не старуха, а Едвига Бабаевна, и попрошу повежливее покойно сообщил им Сивка-бурка, от чего у Гавриловых непроизвольно открылись рты. Чего? глупо переспросил Гаврилов у коня. А того! завискнула разгирионная Ега, совиснула. Около неё тут же возникла ступа. Ега оказалась в ступе, как будто её ветром туда занесло. И махнув метлой, Ега оторвалась от земли подлетела к Гавриловым с ледяной вежливостью, объяснила. «Вы даму ведьмой назвали напрасно, очень. А если она столько лет с вами по соседству жила, и вы еще целы, то она исключительно добрый человек, а ведьма тут я. Ега меня зовут, слыхали? А теперь еще и деле увидите». С этими словами Ега взмахнула метлой и с хрустом опустила ее на лысину Гаврилова, смахнув его в летнюю кепку. Потом метла поднялась вновь и опустилась теперь на голову Гавриловой, мгновенно превратив ее в растрепанное воронье гнездо. Сивка заржал. Тут, разбуженный шумом, на крыльцо вышел Баюн и осведомился – «А что это вы тут делаете?» «Я решил прилечь перед дорожкой. Вы так шумите!» а -а -а, Это вы шумите!» Вежливо обратился кот Гаврилу. «Здрасте!» Катерина даже в полете на Байкал никак не могла сдержаться от смеха каждый раз, когда вспоминала этот момент. Она с трудом удерживалась на широкой спине сивки и пару раз ловила баюна который заходился смехом и терял бдительность так, что его пришлось пересадить в ступу еги летевшую рядом. Ега впрочем, была только рада. Как я их, а? Вы видали, редко такая славная добыча перепадает. Почему добыча? Осторожно решила уточнить кать А потому что от души потешиться я могу только с теми, кто этого заслуживает. Эти ваши соседушки заслужили полностью. К доброму человеку со злом... Мне не подступиться, не пропустят меня. Если человек сам к ведьме идет, дурак, значит, сам напросился на гадости, тут могу попакостничать и попакостничаю. Или если человек уже очень поганый, как ваши Гавриловой, она грозно свернула глазами, работа такая, ну я-то так учу уму-разуму, я-то сказочная, а вот от настоящих ведьм добра не жди, погубить только могут. Яга прицокнула языком и захохотала, с удовольствием вспоминая, как Гавриловы метались по двору и заскочили на соседний участок, и там наткнулись на избу, которая шла уточнить, не помочь ли хозяйке. И как изба затопала на них огромными куриными ногами, а Гавриловы с истошными криками полезли через забор, а она, яга, помогала им, с удовольствием подбадривая меткими ударами метлой. С истошными криками промчавшись по улице, соседи кинулись на свой участок. Но Еге, их высоченный забор, был нипочем, и она с наслаждением продолжила погоню. И даже закрытые перед ее носом двери дома ее никак не смутили. Одни взмахом метлы преграда была сметена, и круша баррикады, воздвигнутые из мебели, Ега нашла хозяев в погребе, цепившихся в крохотную бумажную иконку, случайно оказавшуюся в их доме. Ега приближаться не стала, но подробно и красочно объяснила Гавриловым, что она с ними сделает, если те еще раз посмеют вредить людям и животным, а также хамить приличным соседям. Ега Бабаевна, а кто вас не пропустит со злом к доброму человеку? — осмелилась спросить Катя. — Как кто? Ангел-хранитель? — Если он есть, конечно. — Совершенно спокойно объяснила Ега Ты его не видишь, конечно, но он рядом с человеком. Если только человек сам от себя своего ангела не отгоняет. — А кто же отгонит своего ангела-хранителя? — Очень удивилась Катя. — Никто, а что. Поступки, мысли, злые, жестокие, гневные, завистливые. Хранитель приблизиться не может к человеку, постоянно творящему нехорошие дела, думающему что-то совсем плохое, привыкшему к этому. Хочет подойти? Да не может. Сами же себе и вредите. Эти вот гавриловы ваши тоже. Э, ну их, кот, заканчивай хихикать. Скоро к Байкалу подлетим.